Глава 18. Просьба ученика. «Лорд Ривест, ни один из отрядов не отвечает!» В замке владыки демонов подчиненные Ривесты сильно переживали из-за того, что Ликс не работал. «Что будем делать? Если они не отвечают на Ликс, значит, могли либо вступить в бой, либо уже проиграть. Думаете, нам следует напасть основными силами, а не разведывательным отрядом?» «Очень странно. У них не было возможности использовать Ликс?» Не похоже, что их просто одолели. Думаю, следует считать, что снаружи находится какая-то ловушка. Мы попадемся в нее, если будем действовать неосмотрительно. Ривест заключил, что раз он не знает, какие карты на руках у противника, то ему пока следует ждать. Не хочется это признавать, но стоит начать готовиться к осаде. Если они останутся в замке Владыки Демонов, у них будет его топографический эффект, распространяющийся еще и на силу короля Ривеста. Именно в осадных боях и заключается истинная мощь Гайза. Начинайте накапливать магическую силу. Покажем вам кое-что, как только они появятся. Слушаюсь! Команда Ривеста стала выжидать прихода врага, тайком готовя великую магию так, чтобы ее не заметили. И через какое-то время... Ха! Наконец-то нашли его! Давайте по-быстрому закругляться! Лаос появился с востока от замка владыки демонов на видимом расстоянии. Какой ты нетерпеливый Лаос! Будет скучно, если мы немного не поиграем с ними. Хайн зашел с запада. Будьте настороже, мы еще не знаем, что они задумали. Продвигайтесь к замку осторожней. Север объявился Людриана. Видим их! С востока, запада и севера подходят герои! Крикнул подчиненный Ривиста. Они разделили усиление на троих. Впрочем, это не имеет значения. А теперь вперед! Покажем им силу Академии Владыки Демонов. Есть! Готовим Рио и Асс!» Примечание переводчика записано как «Абсолютная уничтожающая водная пушка». «Готовим Рио Начинаем развертку магического круга!» На замке владыки демонов появился огромный магический круг и превратился в 10 урудийных башен. «Начинаю зарядку магической силой!» Вливание энергии активировало магические круги, и в урудийных башнях собрался свет. Готово к стрельбе!» Магическая наводка была направлена на Лаоса Хайны, или Лидриана. «Поехали! Риуэс, огонь!» Решительно дал команду Ривест, но в этот момент озеро стало белым, его охватил священный свет. Магическими линиями был нарисован треугольник, вершинами которого были Лаос, Хайна и Литриана. В центре него появился гигантский магический круг, и собранный в нем свет словно покрыл замок ладыки демонов. «Лорд Ривест, объем, объем заряжаемой магической силы стремительно уменьшается! Мы не можем поддерживать магический круг!» Развернутый на замке владыки демонов магический круг Рио Иаса исчез, и как будто этого было мало, пропал еще и окружающий замок водоворот. «Не могу высвободить магическую силу! Такими темпами наш замок!» Стоило только стражу это выкрикнуть, как замок владыки демонов развалился пополам, и его смыло течением. Наружные стены пола потолок разлетелись на куски прямо на глазах, и команду Ривиста выбросило из замка наружу. Из-за разрушения замка на озере поднялись огромные волны, Ривис взлетел над водой за счет заклинания Флес и смог кое-как привести себя в порядок. Он тут же применил Ликс. «Всем взять себя в руки и приготовиться к нападению противника! Я сейчас помогу вам!» «Надо же! А ты уверен, что сможешь?» Хайна оказался позади Ривиста. «Раз ты король, то, должно быть, в будущем станешь повелителем демонов?» «И что, если так?» Хайна усмехнулся. «Посмотри-ка туда, видишь?» Ривест повернулся в ту сторону, куда указал Хайна. Что-то сверкнуло. Посреди разбросанных под водой развалин разрушенного замка владыки демонов, с дна озера в учеников, которых выбросило из замка, несколько раз выстрелили священным пламенем. «Не выходит! Даже антимагию не могу использовать! Ка!» Отзывали сехом под водой полные страдания возгласы. Едва работавшее заклинание Кока доносило до Ривиста их слабые голоса. «Ха! Ну и слабоча. «Если это все на что вы способны, то вы, демоническое отродье, жалкая кучка слабаков!» Лаос выпускал одну сайфу с другой. Примечание переводчика записано как «Священное пламя». Поочередно поджигая учеников. Поскольку барьер заблокировал что антимагию, что испопеляющую магию, их без шансов разбросало по воде. ха ха ха да чего же неловко. Смотрю на тебя, будущего повелителя демонов, «И не могу сдержать смех. Чему вас вообще учат в Академии Владыки Демонов? Бросать товарищи на произвол судьбы?» Ревис мирил заливающегося смехом Хайны пронзительным взглядом. Он попытался извлечь из ножен демонический меч, но у него ничего не вышло, поскольку ему не хватило магической силы. «Сказать, почему ваша магическая сила ослабла?» Сказал Хайны в такой манере, словно предавался веселью. Растворенная в этом озере святая вода создает особое поле магической силы». Если успешно извлечь его силу, то его можно использовать как источник энергии, а если нет, то эффект будет обратным. Поле будет мешать вам использовать магическую силу. И тяжело вам так как раз потому, что вы этого не можете». Хайне специально использовал святую воду как магический артефакт, так чтобы Ривист смог ее увидеть. «Вот значит как. Тебе следовало молчать об этом до конца матча». Ривест в точности проанализировал поток магической силы Хайна. Я точно так же воспользовался святой водой, как магическим артефактом. И это оказалось ловушкой. Ка! Сила святой воды попала прямо в основу ривиста, дающая преимущество по магической силе людям святая вода для демонов является ядом. Ее святая сила разрывает его тело изнутри, и из всего его тела бурно заструилась кровь. Ошибся, ошибся! Все же такие сложные вещи не по зубам ученикам Академии Владыки Демонов! Хайн расхохотался и поднял вверх правую руку. «Придёшь же, мой священный меч? Великий меч Святой Земли в зале!» В его ладони собрался свет и моментально принял вещественную форму. В руке Хайны появился священный меч, испускающий тёмно-зелёное сияние. «Давай уже, скорее используй антимагию в полную силу. Я так и быть подстроюсь под твой уровень. Если не примешь мой удар прямо в лоб, то неминуемо умрёшь!» Он тут же махнул вниз своим мечом... Воду разделила пополам из-за давления меча, его абсурдного потока магической силы. Внезапно Ремнет перестал показывать изображение, должно быть транслирующего его фамилияра Сокола зацепило той атакой. «Ревест!» — закричала Мена на побережье. В следующий миг она смерила Диего грозным взглядом и подошла к нему вплотную. «Немедленно вытащите из воды всех учеников! Если что-то случится, Академия Героев не уйти от ответственности!» Гневно рявкнула Мена. Дега демонстративно вздохнул. «Вот вы говорите так, но мы тоже не ожидали, что ученики Академии Владыки Демонов окажутся настолько слабые. На наших экзаменах-состязаниях между командами вот уже несколько лет не было ни одного человека, не способного самостоятельно выбраться оттуда. Конечно, я немедленно пошлю за их спасением, но я в недоумении от того, что мы должны отвечать за бездарность ваших собственных учеников». Мена сжала зубы, она много чего хотела ему высказать, но она сдержалась, поскольку сейчас главное было спасти учеников. «Не болтайте, а быстро спасайте их! Что вы делаете?» «Сейчас. Отправлю фамильяра позвать кого-нибудь». «Но так как все произошло внезапно, не уверен, поспеем ли мы вовремя. Подождите немного». Мина столбенела, экзамен состязания — это имитация войны. На нем будут раненые, может произойти несчастный случай, нужно учитывать возможность даже самых маловероятных исходов». Думаю, она даже представить не могла, что у них не будет ничего заготовлено на чрезвычайные ситуации. Будучи не в состоянии больше ждать, Мена побежала к озеру. Не торопитесь! Я схватил ее за плечо, когда она попыталась нырнуть в него. Демон мало что сможет внутри того барьера. «Ну и пусть. Я не могу больше ждать. Даже еще пять секунд? Услышав меня, она удивленно вытарщила глаза, после чего на поверхности воды появились большие всплески. Из озера в воздух один с другим взлетали павшие ученики. После чего каждый из них стал медленно опускаться на землю. «Анос, это ты сделал?» «Те, кто не сражается, вытащить проще пареной репы!» Все вытащенные магии ученики были положены на побережье озера. «Ривест!» Мена подбежала к пострадавшему больше всех Ривесту. Она тут же нарисовала магический круг и наложила на него Эншель. Но его раны никак не исцелились. «Почему? Этого не может быть!» Мена влила еще больше магической силы, но кровотечение Ривеста не останавливалось. «Почему? Пожалуйста, действуй! Пожалуйста!» Месмена это бесполезно. У него стигмата». Примечание переводчика — стигматы. Болезненные кровоточащие раны, открывающиеся на теле отдельных католических подвижников, под влиянием религиозной экзальтации на тех участках тела, на которых предположительно располагались раны Христа, полученные им при распятии на кресте. Безразличным тоном сказал Диего. Мена взглянула на него. «Что вы имеете в виду?» Резко спросила она, продолжая накладывать магию. «При получении серьезных ран от святой магии, таких как у этого ученика, может появиться стигмата. В таком случае исцеляющая магия бессильна. Что будет дальше полностью зависит от его воли к жизни. Исцелите его! Вы слышали, что я вам сказал? Исцеляющая магия бессильна!» Ответственность за это будет лежать на Академии Героев. О чем вы думали, применяя такую опасную магию на экзамене состязания? Я ведь вам только что и неоднократно говорил о Святой Воде! Нет, это вовсе не опасная магия. На самом деле ученики Академии Героев не пытались оставить им стигматы. Так вышло, наверное, потому что ученики Академии Владыки Демонов оказались слишком слабы. Что касается Святой Воды, то, как я уже объяснял ранее, это не магический артефакт, как вы утверждаете. Мы же воспринимаем это как среду, приводящую к появлению неприятного поля магической силы. Просто ваши ученики не смогли к ней адаптироваться. Я могу показать доказательства того, что это магический артефакт. Хорошо, если так, но мы сделали это даже не зная о нем. Я бы еще понял, сделаем мы так намеренно. Но от ваших ложных обвинений мне как-то не по себе. Но будем считать это несчастным случаем. Полезный урок для нас обоих на будущее. Как у него все на словах легко и просто. «Я не против поспорить насчет Святой Воды, но вам не кажется, что сперва вам бы надо как-то помочь своим ученикам?» Мена было нечем на это возразить, и Диего просто ушел. Она все еще продолжала накладывать исцеляющую магию на Ривиста, но сколько бы магической силы она ни вкладывала, его раны не заживали. Анас! Мена умоляюще взглянула на меня. «Чего вы так волнуетесь? Такую стигмату излечить можно! Правда?» Я кивнул и сел возле Ривеста и положил руку в окрестность груди, пронзенной Великим Мечом Святой Земли Зелли, в месте, где появилась стигмата. В это время Ривест медленно двинул ладонью и схватился за мою руку. «Простите, учитель, я не смог оправдать ваших надежд!» Услышав это, Мена едва не заплакала. «Нет, это ты меня прости, Ривест. Это моя вина. Мне такой лапши на уши навешали, а я повелась и подвергла учеников опасности». Никуда «Никудышно из меня, учитель!» «Ничего подобного. Вы самый замечательный учитель. Я хотел убедиться в этом!» Ривест говорил с большим трудом. «В этом!» Он разжал вторую ладонь. В ней лежал школьный значок Академии Героев. «Что это такое?» «Магический артефакт, позволяющий им управлять святой водой. Без него их сила уменьшается вдвое». «Понятно. Вот как они скрывают святую воду ты вложил все силы в магические глаза, а не антимагию за мгновение до того, как тебя пронзил священный меч? Он оставил себя незащищённым, чтобы обнаружить артефакт, управляющий святой водой. Он вполне мог умереть. Великолепная решимость. «Непригодный!» — окликнул меня Ривест. «Ты противный и... Я ненавижу тебя от всей души!» «Пожалуй!» Он со всей силы сжал мою руку. «На сегодня я впервые подумал, если бы у меня была твоя сила...» Пусть в ней нет никакого благородства. Будь я силен, как ты. Все нормально, Ривест. Академия Героев жульничала. Они приготовили святую воду, магический артефакт, достойный трусов. Я переговорю с демоническими императорами и напишу официальный протест. Ривест сильно сжал зубы, а затем покачав головой заплакал. Терпя позор, прошу тебя! Пожалуйста, Анас, пожалуйста. Не нужно ничего говорить, Ривест! Едва ли случилось нечто настолько жестокое, что заставило их всех сказать это. Я прекрасно понимаю, как он себя чувствует, понимаю, что он совсем не хочет заканчивать это протестами. Ты прекрасно выполнил свою задачу, выяснил формулу барьера, применяющего святую воду, и обнаружил наличие у них магического артефакта, управляющего ею. Избавив Ривиста от стигмата, я встал. Остальное предоставь мне, я заставлю их пройти через настоящий ад, честно и по правилам.